Некоторое время он ожидал в одиночестве. Затем в приемную вошли двое. Ростом, телосложением и чертами лица они отличались друг от друга. Но одинаковое, деловито важное, в меру озабоченное выражение лиц, свойственное старожилам министерства, делало их в глазах Набатова очень похожими. Они уселись на диван неподалеку от Набатова. Занятые своими мыслями, Он не прислушивался к их разговору, пока не упомянули его фамилию. «На месте Набатова», — говорил Высокий Сусиками: — «я бы во всяком случае поостерегся подписывать такое письмо». «Не он один», — флегматично сказал Лысоватый. «Рожнов тоже подписал». «Рожнов теперь сам себе хозяин, руководитель совнархоза», — возразил Высокий Сусиками. и может позволить себе роскошь иметь свое мнение. А Набатов работник нашего министерства. Что ответил Лысоватый, Набатов не расслышал. Высокий Сусиками засмеялся. Вообще глупее этого он не мог ничего придумать, и без того он на ножах с руководством главка. Ты же знаешь эту историю с зимним перекрытием? Завтра на техсовете битва русских с кабардинцами. И в такой обстановке лезть на рожон просто глупо. Главное, какое ему дело до этого Байкала? Тоже мне маркиз поза. Он хотел еще что-то добавить, но секретарша, прикрыв за собой дверь кабинета, сказала ему. «Очень хорошо, что вы тут, Иван Иванович. Приказано вас срочно разыскать». Высокий сусиками снисходительно усмехнулся. «Вы же знаете, Дора Петровна». Я всегда там, где я могу быть нужен. — Идем, — сказал он своему собеседнику, — сейчас будет веселенький разговор об этом письме байкальских правдоискателей. — Жаль нет здесь Сидорова, — подумал Набатов, вспомнив своего спутника по самолету. Тот бы порадовался своей проницательности, как в воду глядел. Минутная стрелка на больших стенных часах преодолела еще половину окружности и приблизилась к цифре пять. Терпение Набатова истощилось. Он поднялся с места и решительно двинулся к запретной двери, не обращая внимания на предостерегающие жесты секретаря. Но ему не удалось еще раз проявить недисциплинированность. Дверь стремительно раскрылась. Зубрицкий вышел в приемную. Небрежно пожал руку Набатову и сказал секретарю. «Вызван к министру, принимать сегодня больше не буду». Набатов загородил ему дорогу. «Мне надо поговорить с вами», — сказал он вежливо, но твердо. «Меня ждет министр. Мне надо поговорить с вами». По бледному лицу Зубрицкого скользнула сухая усмешка, но взгляд темных слегка на выкате глаз Остался по-прежнему недоверчивым и холодным. Не могу распоряжаться временем министра. Я вас обожду, упрямо сказал Набатов. Зубрицкий уже на ходу пожал плечами, Потом резко обернулся и, указывая рукой на дверь своего кабинета, Отрывисто бросил. Прошу. В углу кабинета у большого стола стояли два глубоких кресла. Зубрицкий указал Набатову на одной из них, сам сел напротив. «Я вас слушаю». «Вы были ярым противником нашего проекта. И остаюсь...» «Вы неправильно информированы. Работы идут успешно. По нашим расчетам, позвольте...» Прервал Зубрицкий. «Очевидно, все это вы доложите завтра на техсовете». «Вам...» — подчеркнул Набатов. Следует знать до тех совета. Все, что вы собираетесь сказать, мне известно. В вашей позиции нет ничего нового. У меня факты новые. Первый ряж опущен на дно. Тем хуже для вас, скорее для вас. К сожалению, я лишен возможности продолжать этот интересный разговор, сказал Зубрицкий, вставая. Меня ждут. Заседание технического совета было назначено на 12. Инобатов решил с утра в министерство не ходить. Он уже убедился, что ни в главснабе, ни в других отделах никто не станет с ним разговаривать, пока техсовет не вынесет решение, быть или не быть стройки. Он еще раз просмотрел свой доклад, выписал на отдельном листке самые важные цифры, чтобы не чувствовать себя привязанным к тексту, продумал ответы на наиболее вероятные и ядовитые вопросы оппонентов. Нет, он идет на тех совет не с пустыми руками, и он будет не защищаться, а нападать. Несколько раз он смотрел на часы и даже подносил руку с ними к уху. Часы не стояли. Маятник ритмично с легким, едва слышным звоном отбивал удары. и секундная стрелка, как и положено ей, резво кружила по циферблату. Но время, минуты и часы продвигалось вперед почему-то нестерпимо медленно. В половине двенадцатого Набатов вышел из гостиницы. Полчаса за глаза, чтобы добраться до министерства. На у троллейбусной остановке встретил однополчанина. Не виделись много лет, едва успели переброситься несколькими фразами. из каких краев, как здоровье, надолго ли в Москву, когда Набатов подходил к министерству, кремлевские куранты отбивали полдень. В зал заседаний Набатов вошел запыхавшийся, досадуя сам на себя. Опаздывать сегодня мальчишество. Просторный зал был пуст. Вдоль длинного стола ходила тоненькая девушка с замысловатой прической, и раскладывала белые листы бумаги, броско выделявшиеся на темно-зеленом сукне. Она посмотрела на остановившегося в дверях Набатова и сказала, — Заседание отложено до часу дня. По-моему, я сообщила всем отделам. — Почему? — машинально спросил Набатов. — По распоряжению майорова. Кажется, не прибыл еще кто-то со стройки. — Странно, — подумал Набатов. кто должен прибыть со стройки. Наверное, она чего-то путает. Заседание началось точно в час. Председательствующий заместитель министра Майоров предоставил слово Набатову. Зубрицкий, сидевший возле Майорова, сказал ему что-то вполголоса. «Вы просили отложить на час», возразил Майоров и кивнул Набатову. «Начинайте». Набатов начал с того, что поставленная правительством задача сократить сроки строительства на два года, вынудила искать новые технические решения. «И мы их нашли», — сказал он, — и остановился, как бы ожидая возражений. Но никто не возразил ему. И смотрели все почему-то не на докладчика, а куда-то за его спину. Набатов оглянулся и увидел Калиновского. бесшумными шажками подходившего к столу. Вот кого поджидали со стройки. Все резервы подтянули. Понятно. Мы нашли новые технические решения, повторил Набатов. Но когда начали проводить их в жизнь, столкнулись с непонятным для нас противодействием руководителей главка. К слову сказать, вопрос, который мы сегодня рассматриваем, следовало бы решать на месте. Настройки. Но если гора не идет к Магомету, ближе к делу, бросил реплику Зубрицкий. И я про то же, невозмутимо ответил Набат. Суть дела в том, что перекрыв половину русла реки зимой, мы начнем укладку бетона на год раньше. То есть сократим сроки строительства на целый год. Разрешите ознакомить вас с нашими расчетами? Слушали Набатова внимательно, но как-то уж очень безразлично. Это беспокоило. За подчеркнутым равнодушием членов техсовета таилось уже сложившееся мнение. И само заседание становилось лишь необходимой, так сказать, конституционной формальностью. Особенно внимательно Набатов наблюдал за Майоровым. Тот был в министерстве человек новый. Набатову раньше с ним встречаться не приходилось. Но было известно, что до министерства Майоров работал в Средней Азии начальником крупной стройки. И, как от производственника, Набатов ждал от него поддержки. Но Майоров, хотя и слушал с явным интересом, ничем своего отношения к обсуждаемому вопросу не проявил. Только когда Набатов, изложив все технические обоснования своего проекта зимнего перекрытия реки Сказал, что коллектив устинских гидростроителей берет обязательство сократить срок сооружения станции и решительно возражает против вынашиваемых в главке планов консервации стройки. Майоров прервал его. Обсуждение проекта, постановление коллегии министерства, не входит в задачу сегодняшнего заседания. Мы рассматриваем ваш проект зимнего перекрытия реки. И только. Прошу вас держаться в рамках обсуждаемого вопроса. Я кончил, сказал Набатов. Майоров предоставил слово инженеру Круглову. И Набатову показалось, что к доводам Круглова заместитель министра прислушивался особенно внимательно. Сам Набатов во время речи Круглова следил не столько за ходом мысли своего оппонента, сколько за тем, как воспринимается речь присутствующими на заседании. Для него самого в доводах Круглова не было ничего нового. Круглов, по сути дела, повторял то, что было в свое время высказано Калиновским на заседании порткома. Неравномерная толщина ледяного покрова, насыщенность водного потока шугой, недопустимые динамические нагрузки на ледяное поле, и так далее, и тому подобное. После того, как Набатов ответил на вопросы членов технического совета, наступило короткое молчание. Никто не хотел высказывать свое мнение первым. Это ободрило Набатова, значит, не очень-то твердо чувствует себя его противники. Он уже подготовил себя к тому, что все члены техсовета против него, и в то же время их безразличие было обидным. Майора вторично пригласил приступить к обсуждению. «На заседании присутствует заместитель главного инженера стройки», сказал Зубрицкий, указывая на Калиновского. «Считается ли выслушать его мнение?» «Любопытно, что этот помощничек скажет», подумал Набатов. «А впрочем, ни черта нового он не скажет». Калиновский достал из портфеля несколько папок, и не спеша аккуратно разложил на столе перед собой. Мое мнение, начал он подчеркнуто бесстрастным тоном, решительно расходится с мнением товарища Набатова. Я с самого начала категорически возражал. Товарищ Набатов, как решающий аргумент, в свою пользу привел факт успешной установки первого ряжа. Но именно этот факт, опровергает всю концепцию товарища Набатова. В этой папке подробный хронометраж всех работ. На сборку и установку первого ряжа ушло 9 дней и 18 часов. Почти 10 дней. Даже если предположить, что за счет предельно четкой организации труда удастся сократить расход времени на 20%, и взять в расчет не 10, а 8 дней, все равно до начала весны все ряжи не могут быть установлены. А следует еще учесть предстоящие морозы. У меня имеются многолетние данные метеослужбы. В районе стройки в зимний период не менее 25 дней с температурами ниже 40 градусов. Это так называемые актированные дни, когда действующим законодательством о труде запрещаются наружные работы. Если и пренебречь законодательством, то все равно резко снизится производительность труда. К тому же и механизмы не могут работать при столь низкой температуре. Таким образом, утверждение товарища Набатова, что в течение зимы будет сооружена Продольная ряжевая перемычка не выдерживает сколь-нибудь серьезной критики. Товарищ Набатов собирается до весны еще и верховую перемычку отсыпать, заметил Зубрицкий. Не знаю, решится ли товарищ Набатов выйти на лед, когда будет производиться эта операция, зло усмехнулся Калиновский. Я бы не советовал ему этого делать, тем более выпускать... «На вешний лед десятки груженных самосвалов?» «Это авантюра, чреватая катастрофическими последствиями. Я уверен, что никто не позволит Набатову рисковать жизнью десятков людей». «Вы можете опровергнуть доводы вашего заместителя?» спросил Зубрицкий. Набатов с трудом удержался, чтобы не грохнуть кулаком по столу. «Это не доводы, а декламация». Могу его успокоить. Налет я его с собой не возьму. Обойдемся. Майоров укоризненно покачал головой. Но теперь на Набатову было все равно. Он уже не ждал от этого заседания ничего доброго. Ясно, как божий день, здесь поддержки он не получит. Прошу высказаться членов технического совета, предложил Майоров. Один из членов техсовета как-то нехотя приподнялся. И со скучающим видом сказал, что он вообще не видит необходимости открывать дискуссию, поскольку в техническом проекте строительства Устинской ГЭС разработан способ перекрытия реки и нет никакой надобности пересматривать проект, над созданием которого трудились не один год крупнейшие специалисты гидротехники. Повторяю, не вижу никакой необходимости открывать дискуссию, закончил он. Дискуссии уже открыл товарищ Набатов, приступив к зимнему перекрытию реки», — заметил майоров. «Тем хуже для товарища Набатова», — возразил член техсовета. «Мнение руководства главка», — обратился майоров к Зубрицкому. «Готов изложить. Я согласен с Петром Игнатьевичем». Зубрицкий кивнул в сторону только что выступавшего члена техсовета. Согласен, что нет никакой надобности открывать дискуссию. Мне думается, этот вопрос в компетенции не технического совета, а руководства министерства, поскольку главный, на мой взгляд, не в технической стороне вопроса. Я считаю главным в данном вопросе вопиющее нарушение государственной дисциплины, допущенное исполняющим обязанности начальника строительства товарищем Набатовым. Тон Зубрицкого становился суше и жестче с каждой фразы. Он получил указание не приступать к перекрытию реки до рассмотрения вопроса на техническом совете и нарушил это указание. Больше того, я приказал прекратить начатые работы. Он не подчинился. Зубрицкий посмотрел на Набатова с нескрываемым торжеством. «Уж теперь-то не выкрутишься». прочитал Набатов в этом откровенном враждебном взгляде. И от мысли о том, что есть люди, для которых важнее всего не дело, а личный престиж, личная амбиция, личные пристрастия или антипатии, Набатову стало противно. И он тоже откровенно выразил это брезгливой усмешкой. Усмешка Набатова словно хлестнула Зубрицкого. Должен обратить ваше внимание, Андрей Семенович, что товарищ Набатов ведет себя нелояльно, я бы сказал, вызывающе, не только по отношению к руководству главка. Он не считается и с руководством министерства. В конце концов, вся эта авантюра с зимним перекрытием задумана с прямой целью опровергнуть проект постановления коллегии министерства. Хотя проект этот зиждется на принципиальной основе первоочередного строительства тепловых электростанций. И это не единичный случай, когда товарищ Набатов противопоставляет свое мнение, мнению руководства. У товарища Набатова по любому вопросу свое мнение. Вчера мне доложили, что он подписал письмо, опорочивающее проект регулирования уровня Байкала. И вообще я должен отметить излишнюю склонность товарища Набатова скоропалительным решением, и опрометчивым поступком. Мне с этим приходилось сталкиваться и раньше. Зубрицкий недвусмысленно намекал Набатову на памятный им обоим эпизод фронтового прошлого. В другое время Набатов возмутился бы, но сейчас было не до этого. Услышав о байкальском проекте, Майоров помрачнел и посмотрел в сторону Набатова явно неодобрительно. Набатов снова вспомнил Сидорова и с трудом удержал усмешку, вызванную мыслью, что уместнее было бы подписать криминальное письмо после заседания технического совета. Что же касается технической стороны, так называемого проекта зимнего перекрытия, продолжал Зубрицкий, товарищ Круглов уже достаточно убедительно опроверг его. Я лишь хотел бы повторить. что проект авантюристичен по своему существу и чреват опасностью катастрофы с неизбежными человеческими жертвами. Кстати, он пристально глянул на Набатова. Одна жертва уже есть. Откуда вы взяли с возмущением, крикнул Набатов. Майоров поднял руку. Успокойтесь, товарищ Набатов. Сегодня утром сообщили о печальном случае на стройке. К счастью, без смертельного исхода. Набатов ушел с тех советов в самом подавленном настроении. Технический Совет отклонил его проект зимнего перекрытия и предложил немедленно прекратить начатые работы. Правда, Майоров сказал, что сам просмотрит все расчеты по проекту до того, как представить на утверждение министру решение Технического Совета. Но это нисколько не обнадежило Набатова. Он теперь не верил и Майорову. А тут еще этот несчастный случай на стройке. Что еще там произошло? Наташа узнала о несчастном случае почти одновременно с Набатовым, хотя и находилась на пять тысяч километров ближе к месту происшествия. Незадолго до обеденного перерыва она пошла по бригадам записать выработку. Главная диспетчерская тщательно следила за выполнением часового графика, и Наташа должна была в 12 часов докладывать, что сделано за первую половину смены. И хотя во все то, что делалось на участке, непосредственно личного ее труда вложено не было, у Наташи уже выработалось то чувство общности с коллективом, который заставляет радоваться и гордиться, когда работе сопутствует успех и огорчаться и стыдиться, когда дела идут плохо. Сегодня можно было радоваться и гордиться. Ледорезы уже начали разрабатывать третью майну. Приземистая ледорезная машина, утопив во льду свой ощетинившийся ножами хобот, медленно пятилась, оставляя в воздухе шлейф белой ледяной пыли. На опиленной льдине второй майны колдовали взрывники, укладывая в узкие шурфы, цилиндрические патроны со взрывчаткой. Второй ряж вырос уже в два человеческих роста, и янтарно-желтые пахнущие смолой брусья один за другим взлетали наверх, подтягиваемые длиннострелами подъемными кранами. Аркадий стоял на борту ряжа, красуясь своей лихостью. «Куда спешите, прелестная незнакомка!» — окликнул он Наташу и, сдернув с головы шапку, изогнулся в картинном поклоне. «Надень шапку, простудишься!» — сказала Наташа. «Не проходите мимо, зайдите в гости!» «Иду в гости к бульдозеристам!» — ответила Наташа, не останавливаясь. «Понятно!» — ухмыльнулся Аркадий. Механизатором предпочтение!» Колонна бульдозеров крушила ледяные глыбы, прокладывая широкую просеку среди вздыбленных торосов. Рев моторов, лязг гусениц, скрежет врезающихся в льдины ножей сливались в общий беспокойный, прерывистый гул. Бульдозеры то медленно ползли вперед, толкая сверкающие на солнце груды льда и снега, то буксовали на месте, то отступали назад, разворачивались. с другой стороны налегали на неподатливый торос и, наконец, обрушив его, снова ползли вперед. Наташа отыскала среди них бульдозер с цифрой шесть, выведенной белой краской на стене кабины, и подбежала к нему. Вместо Федора Васильевича из кабины выглянул незнакомый Наташи человек. Широкое его лицо... густо заросло черной, давно не бритой, бородой, и, может быть, поэтому показалось Наташе мрачным и угрюмым. «Но это же машина Федора Васильевича», – растерянно произнесла Наташа. «Ошиблась девушка, машина казенная. Но Федор Васильевич вчера работал на этой машине, это точно. Мне его нужно, где он?» Бульдозерист выключил мотор и объяснил Наташе, что Федор Васильевич попал в аварию. Утром, когда было еще темно, груженный лесовоз, разворачиваясь, сбил его с ног. Не отжив и кости целы, хотя ударила основательно. Вроде как бы контузило. Где же он? Увезли в больницу. А сейчас Наташа недослушала и побежала обратно. Как это вышло, что она ничего не знала? Когда с ней самой случилось несчастье, он первый позаботился о ней. И всегда он был так добр и внимателен. А она? Что он о ней подумает? Какая нелепость! Вместе работать и ничего не знать. Утром она задержалась в главной диспетчерской с этими проклятыми бланками. Но почему Николай Николаевич ничего не сказал? Как это нехорошо с его стороны? Николай Звягин сидел в диспетчерской у телефона. Наташа едва дождалась, когда он закончит разговор. «Николай Николаевич, разрешите мне уйти с работы?» Наташа старалась говорить спокойно, но Николай понял, она встревожена. «Что случилось, Наташа?» Наташа не выдержала. «Вы меня спрашиваете, что случилось?» «С Федором Васильевичем несчастье?» «А вы даже не сказали мне». «У нее дрожали губы. Николай никогда не видел ее такой». «Потом я вам все объясню, Наташа. А сейчас можете идти». Она была уже в дверях, когда Николай похватился. Подождите, сейчас придет газик. — Спасибо, не надо, — не оборачиваясь, — ответила Наташа. В окно он увидел, как она выбежала на дорогу, на перерез идущему порожняком лесовозу и отчаянно замахала руками. Лесовоз круто затормозил, и Наташа вскочила в кабину. — Что же это такое? Он вспомнил, как она была взволнована, когда Федор Васильевич В первый раз вывел на лед свой бульдозер. Неужели он ей так дорог? А он, наверное, и не знает об этом. Так же, как она не знает, что дорога ему, Николаю, и теперь уже никогда не узнает. А что он не сказал ей о несчастном случае с Федором Васильевичем, получилось нехорошо. Хотел как лучше сказать после того, как узнает в больнице о его состоянии. Не успел позвонить в больницу. Не успел, потому что этот педант Калиновский заставил немедленно оформлять акт о несчастном случае. Видно, этот акт очень был ему нужен. Но как бы ни злорадствовал Калиновский, виноват-то во всем он, начальник участка Николай Звягин. Дал распоряжение электрикам и успокоился. А от распоряжения светлее не стало. — Смотри в оба, — сказал Кузьма Сергеевич. И вот не успел он уехать сразу ЧП. Стыдно будет ему в глаза смотреть, когда вернется. — Больше надо о деле думать, Николай Звягин.